Глава 48 Град из картечи ударил по склону. Свист летящих вниз стальных шаров заставлял вжимать голову в плечи, прикрывая ее руками. И многие так и делали. Мартира, стреляющая по большой дуге, отлично подходила для такой стрельбы – площадями когда попадание по точной цели было несущественным. Градины легко пробивали кожаные доспехи, и далеко не каждая кольчуга способна их остановить. Скорость и немаленький вес делали это оружие смертельно опасным даже для рыцарей-морфов, которые матерясь сидели в ямах, прикрывшись щитами в два 3 слоя. Вне укрытия остались только мы, несколько человек в тяжелых и паровых доспехах, управляющиеся уже с нашими мартирами. Вот только картечью стрелять было не в кого. Нам противостояли такие же закованные в железо войны и чувствующие себя совершенно на танк. «Уверен, что это так должно стоять!» Спросил я у нашего самого опытного канонира, который был наемником у Хикару, и до этого пушку не только видел, но даже пару раз стрелял из нее. «Да! Вот этот рычаг должен за высоту отвечать, а вот этот за дальность! Мне так говорили!» Он увлеченно крутил небольшие колесики, но что-то незаметно было, чтобы мортира меняла свое положение. «Все, приготовьтесь и откройте рот! Сейчас бабахнет!» Грохот от мортиры был таким, что у меня уши заложило даже с открытым ртом. Всю поляну закрыла плотным облаком вонючего дыма, тут же попавшего на язык. Полминуты, видно вокруг, ровным счетом было ни черта, но моросящий осенний дождь прибил облако к земле. «Не попали!» — с досадой вздохнул канонир. «Куда нафиг не попали? Где вообще ядро было? Где воронка?» Чуть не с матом набросился я на съежившегося рыцаря Морфа у нас пять ядер и шесть зарядов порошка ты блин понимаешь что стрелять нужно наверняка куда ты попал не знаю но найду этот как его дульный срез вон туда смотрит ткнул пальцем в направлении лесоморф может он за деревья улетел нет вон там вроде воронка правее мартиру при выстреле чуть развернула заметила эва «Я вам как стрелок говорю, ничего так не выйдет, нам нужен нормальный специалист». «Где его взять, посредине боя, может, еще подскажешь?» — спросил я у драконитки, приглядываясь к основанию мортиры. В самом деле ее очень неслабо сдвинуло, да еще и вокруг своей оси повернуло. При таких условиях попасть второй раз в то же место, что и первый, было практически нереально». А вот разобраться в устройстве механизма, хоть и с трудом, но можно было. Тем более, что, хотя ни одного наводчика у меня не было, присутствовал неплохой инженер. «Кси, помнишь, мы смастерили прицел для скорострельного арбалета? Ты еще говорила, что похожие используют на городских самострелах и мортирках». «Верно. Я когда в заперти сидела до поездки в Славию, очень этим увлекалась. Там нужно совместить два деления и кружочек. Они обычно сбоку. «На нем еще метры написаны должны быть», начала рассказывать сообразительная дворфийка. Вот только с каждым ее словом мне становилось все грустнее, потому как ничего даже отдаленно похожего в этой конструкции предусмотрено не было. Две ручки, никаких делений или даже намека на них, никаких надписей, хотя было несколько креплений для какого-то прибора, но самого его поблизости не наблюдалось. На всякий случай я смотрел несколько других мортир поменьше размером. Точно такие же дырки для винтов и никаких прицельных приспособлений. «Князь, твои люди совершенно случайно не снимали прицельные приспособления с мортир?» Написал я Владимиру, на что почти сразу получил ответ. «Нет, они их и сами найти не могли. По городу стреляли наугад». «Дьявол!» — выругался я и внезапно заметил, что вместо всепоглощающей звериной ярости волколака совершенно спокоен. Мне все еще хотелось прикончить твари, что обстреливали нас с расстояния около 300 метров, куда никакая стрела не долетит, но никакой пелены перед глазами, всеми тремя. Но то стрела, а что до луча. Пусть я раньше использовал только вспышку — Резак был эффективен только на расстоянии десятка метров, но мне и не нужно было резать сталь, лишь поднести одну спичку вон к тем бочкам, из которых имперцы заряжают свои мортиры. Скинув перчатку, я вывел на панель быстрого доступа руну, изображающую пунктирную линию на фоне солнца. Импульс. Рассеивание, говорите. 350 метров. На десяти заклятие оставляло выемку в камне. Посмотрим, что будет на таком расстоянии. С помощью трех глаз целиться оказалось куда удобнее. Я точно видел направление своей руки, и когда активировал магию, нисколько не удивился, что результата не было. На таком расстоянии малейшее движение ладони вызывало отклонение в десятки метров по отношению к моей цели. Так что пришлось удерживать правую руку левой и целиться, стоя боком, жестко зафиксировав руку и поворачиваясь всем телом. Среди непонимающих, что происходит, бойцов прокатились смешки. Еще бы, первожрец вместо того, чтобы сражаться, решил зарядку поделать. Но через секунду они замолкли. Взрывы пронеслись над полем один за другим. Вначале рванула бочка, в которую я непосредственно целился, из которой черпали алхимический порошок, а следом за ней несколько других запасников, стоящих неподалеку. Даже паровые доспехи пошатнулись от ударной волны. Я видел, как из них пытаются выбраться рыцари, держась за головы и животы, но жалости не испытывал. Наоборот. Воспользовавшись неразберихой, я подорвал еще один склад чуть в стороне. Этого хватило, чтобы имперцы бросились в рассыпную от собственных орудий. Но сотники и капитаны прекрасно знали свое дело. Они собрали паникеров, объединились в одно войско и сделали то, ради чего сюда пришли. Двинулись на наши позиции всей своей массой. Впереди, в качестве непробиваемого щита, Двигался паровой танк. Всем подготовиться! Из укрытий не выходить! Скомандовал я, на всякий случай, проверив импульс на танке. Увы, выносливость быстро убавлялась, будто я использовал заклинание школы души, а вот эффекта особого не было. Я даже нагреть броню стального чудовища не смог. Спустить мартиру! Приготовить свинцеплюи! «Лучники, готовьсь!» В войске Владимира тоже началось движение. Войны бегали, расставляя дополнительные щиты. Стрелки забирались на вышки и просто удачные места. Илья строил порядки для контратаки. Объединенная армия Вольхи и уже погибшего Виконта все выходило и выходило из леса. Теперь даже слепой понял бы, насколько их больше, чем нас. Когда до рядов полоцких воинов осталось не больше 500 метров, они дружно начали прикладываться к фляжкам. Пили черное зелье, готовясь сокрушить врагов. А я с нетерпением смотрел за эффектом, которого все никак не было. Может, они ослабли, отравились? Хоть что-нибудь плохое с ними произойдет сегодня или нет? Какого черта Янбор написал, что это будет приятным сюрпризом, если разницы не было ровным счетом никакой. «Щиты сомкнуть!» скомандовал я, опуская переднюю пластину доспеха. Теперь передо мной была только узкая щель забрала. Со своей позиции я не видел приближающиеся порядки врага. Лишь слышал топа тысяч ног противников и все ускоряющиеся звуки выстрелов. Палили из ручных мортирок, свинцы плюев, пробивающих деревянные стены, и луков с арбалетами. Тугие звуки раз за разом отпускаемой тетивы слились в одну хаотическую струнную мелодию. А потом все заглушил рев парового движителя имперского танка. Взрывающиеся бомбарды оставляли глубокие воронки, поднимая в воздух клочья земли. Но главным устрашающим фактором была его полная неуязвимость. Даже сквозь щель забрала я заметил, как начинают потеть нервничая стрелки. «Триста шагов до врага! Воздадим же ему по заслугам! Повторять за мной! Господь наш Святогор, благослови на подвиги ратные! Во имя Святогора! Именем его!» Хором ответила больше пяти сотен человек и нелюдей. Волна благодати прошла через мое тело, выжигая энергию. Но мои последователи наполнялись, словно пустые сосуды. Я невооруженным взглядом видел набухающие под одеждой мышцы. Возможно, теперь мы сумеем сражаться с упившимися зельями фанатиками на равных. Но вначале нужно разобраться с главной проблемой. Доски чуть в стороне от меня затрещали, разлетаясь в щепки, а через мгновение стена пала. Стальной монстр выехал прямо на колючие кусты, но останавливаться не собирался. Лязгая стальными полосками, надетыми на колеса, он развернулся на брюхе, и я увидел, что смотровых щелей не осталось. Вместо них на броне притаилось несколько демонических тварей, которых услужливо подсветила магия души. Надо бы приказать остановить или ослепить, но молитва Святогору выжила меня до капли. И все же побеждать было нужно. Паровой доспех легко нес меня без всяких усилий. У меня еще были мои навыки и знания, а главное — желание победить. Заметив, как октаж со стаи бросился в проем, чтобы отсечь от железного монстра союзников, я схватил мартирку и начал разворачивать ее руками. Я не могу стрелять навесом, не могу прицелиться. Но что мне в конце концов мешает атаковать напрямую? Только враги! Заметив мои попытки, танк сделал меня главной мишенью. Движитель взревел, пытаясь отвести чудовище в сторону. Но в нем что-то заело. Сотни тонких корней проникли через неидеальные рабочие щели, забрались в механизм и теперь не давали чудищу повернуть. Вот только магия джинов была скоротечна и чудовищна. Растения начали рассыпаться уже спустя несколько секунд. Я только и успел, что наклонить пушку. Вот только они выстрелили раньше. Гигантское ядро ударило в мой доспех по касательной, расплющило топку, сжало котел, тут же лопнувший от избыточного давления. Теперь доспех был не моим помощником, а железной могилой. Единственным плюсом было, что выстрел из пушки заволок всю поляну черным дымом, и стрелять они больше не могли. Это был мой шанс. Выдернув аварийный трос зубами, я подскочил к мартире, но понял, что она все еще смотрит в другую сторону. Хоть у нас и был порошок на еще пять выстрелов, толку в этом не было совершенно. Если я не остановлю танк, он просто перебьет нас всех. Медленно и методично. Но что я могу против толстой брони? Пилить ее кладенцом, пока меня обстреливают со всех сторон? Догадка пришла внезапно. Котел моего доспеха, шипя, плевался горячими струями воды. «Конечно! Перегрев!» Не став больше мешкать, я схватил оставшийся пол бочонка алхимического порошка и спрыгнул вниз к танку. В меня летели снаряды и стрелы, но даже попавший в плечо свинцовый шарик не заставил меня остановиться. «Вперед!» Дварф закидывал дрова сзади, значит и топка должна быть там же. Танк, медленно ворочая сталью, поворачивался вслед за мной, но я был быстрее. В три прыжка я оказался позади железного монстра и, распахнув топку, засунул туда всю бочку целиком. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда взрыв разворотил половину стальной конструкции. Следом прозвучал еще один, вероятно, это взорвались остатки припасов для танковой мортиры. Весь безумно сложный дворфийский механизм вместе с экипажем в мгновение ока превратился в груду металлического лома. Выхватив кладенец, я отбил летящую в меня стрелу, чтобы встретить первые ряды паровых рыцарей, идущих следом, и совершенно обомлел. Снаружи творился чистой воды хаос. Черные войны-вокры бросались на всех, кто окажется поблизости. И стройные ряды имперской армии разлетались в клочья. Зелье Янбора подействовало. Мы побеждали!